«Кто звонил, Марин? С кем ты сейчас так долго разговаривала?» Марина вздрогнула, услышав из кухни голос Стаса. Надо же, а она и не заметила, как он пришел. Так увлеклась разговором с Ольгой Васильевной и поспешила к нему на кухню, приговаривая радостно. «Ты уже пришел, да? Как хорошо, что сегодня пораньше! А я тебя так жду! Так надоело уже дома сидеть! Вот же привязалась проклятая простуда!» «С этим безобидным чиханием да кашлем по нынешним временам и из дома уже не выйдешь, не то что на работу». «Так сделай тест, какие проблемы-то?» — проворчал Стас, не глядя на нее. «Ой, ну что ты, какой тест? Это же надо в поликлинику идти. Вот там-то, заразу, как раз и подхватишь. Нет, я лучше еще пару деньков дома посижу, а с понедельника уже на работу выйду. Как там дела, кстати?» «Да все так же, как?» Снова недовольно пробурчал Стас, не глядя на нее. «Движухи много, а толку ноль. Какая-то кипучая бездеятельность получается, ей-богу. И зарплату опять задержат, наверное. Даже мне, начальнику отдела, наверняка задержат. Так поговори с Валерой. Он же все таки брат твой, хоть и двоюродный». «Ну да, как же, поговоришь с ним, ага». Он уже у нас контрольным пакетом акций владеет. Он же председатель совета директоров. Он же звезда во всех ипостасях. Ага. Он считает, что если взял меня на эту жалкую должность, то я ему должен ноги мыть и воду пить. Еще и отчитывал меня недавно при всех. Будто бы я его ожиданий не оправдал. Ты не оправдал ожиданий? Да как это? По-моему, ты прекрасно справляешься. И все в нашем отделе так считают. Да? С надеждой поднял на нее глаза Стас. «Они и так считают?» «Да, считают. Ты строгий, ты требовательный, ты... Ты как раз на своем месте, это же очевидно». «А чего ты глаза отводишь, когда это говоришь? Ты врешь, чтобы успокоить меня, да?» Марина развела руки в стороны и сделала большие глаза, пытаясь изобразить возмущение. Только, наверное, плохо у нее это получилось, потому что Стас был прав она хотела просто его успокоить и лучше ему и впрямь не знать как на самом деле относятся к нему подчиненные да и не неважно в общем как они к нему относятся главное она любит его она верит в него и готова пойти за ним на край света и пусть он из нее веревки вьет пусть говорит с ней капризным недовольным тоном все равно любит а может потому и любит что он веревки вьет как она вела веревки из мужа жени может это все как то взаимосвязано есть в этом сермяжная жизненная несправедливость кто нас любит того мы не любим а кого мы любим тот не сходит до нас ты не ответила кто звонил то снова спросил стас усаживаясь за стол «Да это свекровь бывшая, Ольга Васильевна». «И чего она от тебя хотела, интересно?» «Да так, не бери в голову. Ей просто обидно, что я ее любимого сыночка бросила. Вот и злиться на меня». «Не понял. А чего злиться-то? Хочет, чтобы ты к нему вернулась?» «Да нет. Она требует, чтобы я квартиру освободила», — с неохотой ответила Марина. «Это ведь Женина квартира по документам». Она ему от бабки в наследство досталась». «Да?» — удивился Стас, пожав плечами. «А я думал, это твоя квартира. Почему ты мне раньше не говорила, что она не твоя?» «А какое это имеет значение, Стас? Ну, не говорила. Мы же все равно скоро дом купим, когда ты наследство получишь. И переедем туда. И пусть Ольга Васильевна подавится этой квартирой, Господи!» «Да когда это еще будет, блин?» Там столько мороки с этим наследством. Надо же. я думал, что она твоя. Даже хотел тебе предложить кое-что. А теперь выходит и здесь облом. Что за день у меня такой, а? Кругом одни плохие новости. Не поняла. А что ты мне хотел предложить? Что-что? Хотел тебе предложить эту квартиру продать. Вот что. Думаешь, мне так приятно под Валеркой ходить, да в рот ему благодарно заглядывать? Спасибо, братец, что на работу меня взял. А так бы и продали квартиру, я бы свой бизнес начал. У меня бы все получилось, я знаю. Ведь в Шанхае же получилось. Там моей вины не было, что бизнес прогорел. Там просто обстоятельства так сложились из-за этой дурацкой пандемии. Не расстраивайся, Стас, прошу тебя. Вот получишь наследство, откроешь тогда бизнес. А дом можно и не покупать пока. Да как это не покупать? Так и будем с тобой жить в чужой квартире? Я вообще не понимаю, как твой бывший это все еще терпит. Я бы на его месте давно тебя из своей недвижимости вышвырнул, а он терпит, еще и сам ушел из своей же квартиры. Видать, ты крепко его в оборот взяла, да? Да почему? Просто он меня очень любил, вот и все. И сейчас любит, я знаю, и еще знаю, что стоит мне только пальцем поманить. Ну так помани, в чем дело-то, раздраженно проговорил Стас, разрезая мясо ножом. Зачем ты мне все это говоришь? Не понимаю. Стас, ну перестань. Ты же знаешь, что я тебя люблю, очень люблю. Может, я впервые в жизни кого-то полюбила, так полюбила, что готова на все. Да я бы с удовольствием отдала тебе эту квартиру, если бы она моя была. С удовольствием. Ты веришь мне, Стас? Да верю, верю. А только что толку? Все равно облом. И еще, Марин, вот хоть убей, не понимаю я твоего бывшего. Он что, совсем идиот? Ну да, он тебя любит. Но при чем здесь недвижимость? Не я бы так не смог, хоть убей. Что мое, то мое. А любовь ни при чем уж извините. Не я бы не смог. Марина пожала плечами, ничего не ответила. Почему-то стало очень неприятно, что Стас так говорит, будто не стесняясь ее, выставляет на первый план свою меркантильность будто она для него важнее любви. Да, неприятно, ужасно неприятно. Но ведь от этого не станешь меньше любить. Наоборот, хочется ему доказать свою любовь, хочется, чтобы он изменил свое мнение и не ставил в один ряд любовь и меркантильность. Но какая же трудная штука — любовь. Когда приходится ломать себя переиначивать под другого, подстраиваться под его восприятие мира и ощущать при этом, что любишь всё сильнее, что жить без него не можешь. Да, любовь очень зла. И лучше не думать про то, как продолжается эта пословица, то бишь про козла не думать.